Джон Голсуорси. Рассказ «Рваный башмак». Читает Сергей Казаков. Около 12 часов, на следующий день после премьеры ревущей стремнины», что давало на взморье заезжей труппа, актер Джильберт Кестер, игравший в третьем акте доктора Доминика, вышел на прогулку из пансиона, где он поселился на время турне. Кестер долгое время, почти полгода, был неудел. И хотя он знал, что 4 фунта в неделю не сделают его богачом, все же в его манерах и походке появилась некоторая беспечность и самодовольство человека, снова получившего работу. У рыбной лавки Кестер остановился и, вставив в глаз моноколь, с легкой усмешкой стал разглядывать амаров. «Целую вечность он не лакомился омарами. Без денег можно помечтать об омарах, но этого эфемерного удовольствия хватило ненадолго, и Кестер пошел дальше. У витрины портного он снова остановился. Здесь он живо вообразил себя переодетым в костюм из того добротного твида, что лежал на окне». И одновременно в стекле витрины увидел свое отражение в коричневом выцветшем костюме, который достался ему от постановки «Мармедьюк Мандевель» ровно за год до войны. Солнце в этом проклятом городе светило слишком ярко и безжалостно выставляло на показ вытершиеся петли швы, лосняющиеся локти и колени, И все же Кестер получал некоторое подобие эстетического удовольствия, глядя на отражение элегантной фигуры мужчины, уже полгода неевшего досата с моноклем, хорошо обрамлявшим приятный карий глаз, и в велюровой шляпе трофея спектакля «Симон-Просветитель», что ставили в 1912 году. Стоя перед окном, Кестер снял шляпу, Ибо она скрывала новый феномен, явление, еще неоцененное по достоинству, его Мэш-бланш, седую прядь. Что это, приобретение или начало конца? Седая прядь была зачесана назад и очень выделялась среди темных волос над мрачным лицом, которое всегда нравилось самому Джильберту Кестеру. Говорят, что седина — следствие атрофии нерва или потрясения, результат войны или недостаточного питания ткани. Привлекает внимание. И все же... Кестер пошел дальше по улице, и ему показалось, что мелькнуло знакомое лицо. Он оглянулся и увидел, что на него смотрит маленький... Фронтовато одетый человек с приветливым, круглым и румяным, как у херувима, лицом. Такие лица встречаются у постановщиков любительских спектаклей. Черт возьми, да это же Брайс Грин! «Кестер, ну, конечно, это вы! Вот встреча! Вы совсем пропали? А помните наш старый балаган? Сколько было потехи, когда мы ставили старого ворчуна! Честное слово, рад видеть вас! Вы заняты? Идемте позавтракаем вместе!» Брайс Грин, состоятельный человек и меценат, был душой общества на этом приморском курорте. Кестер ответил, лениво растягивая слова. «С удовольствием!» а внутренний голос торопливо подсказывал «Послушай, мой дорогой, ты, кажется, сейчас позавтракаешь». Они шагали рядом. Один высокий в поношенном костюме, другой кругленький, но одетый с иголочки. «Вам знакомо это заведение?» «Зайдем». Филис, два коктейля и кракеры с икрой». «Это мой друг, мистер Кестер». «Он выступает у нас здесь. Вам следует посмотреть мистера Кестера на сцене!» Девушка, подававшая коктейли и икру, с любопытством подняла на Кестера голубые глаза. «Боже мой, да я полгода не играл!» «Какая это роль?» — небрежно протянул он. «Надо им помочь. Просто брешь заполняю!» А где-то под жилетом отозвалась пустота... «И меня тоже надо заполнить. Не перейти ли нам в ту комнату? Кестер, захватите с собой коктейль. Там никто нам не помешает. Что будем есть? Амара?» «Обожаю амаров», — протянул Кестер. «Я тоже. Здесь очень чудесные. Ну, как поживаете? Страшно рад вас видеть. Вы единственный настоящий артист из всех, кто у нас тогда играл». «Благодарю, у меня все в порядке», — ответил Кестер и подумал. «Неисправимый дилетант, но добрый малый». «Вот здесь сядем. Вильямс, подайте нам хорошего большого Амара и салат, ну, и мясное филе с картофелем. Картофель поджарить, чтобы хрустел, и бутылку моего Рейнвейна. И еще, еще омлет с ромом. Больше рома и сахара, понятно?» «О, черт, еще бы не понять!» — пронеслось в голове Кестера. Они уселись за столик друг против друга в небольшой комнатке. «За успех!» — поднял свой бокал Брайс Грин. «За успех!» — ответил Кестер, и коктейль, булькая в горле, отозвался. «Это успех!» «Что вы думаете о теперешнем состоянии драмы Хо -хо -хо -хо". Этот вопрос всегда близок к сердцу Кестера. Приятно улыбаясь, только одним уголком рта, чтобы удержать в глазу монокль, Кестер не спеша произнес. «Никуда не годится». «Да», — отозвался Брайс Грин, — «у актеров нет талантов?» «Нет денег», — подумал Кестер. Какие роли исполняли вы в последнее время? Что было интересного? В старом ворчуне вы были великолепны. Да, нет ничего интересного. Я немного развинтился, все как-то слабовато. И брюки широкие в поясе, как бы подтвердили: слабовато. Ну вот и, Амары, вы любите клишни? Благодарю, мне все равно. Ну, а теперь есть, есть, пока не натянется пояс. Пир, какое блаженство! И как легко льется речь. Он говорит и говорит о драме, о музыке, об искусстве. То хвалит, то критикует поощряемый восклицаниями своего маленького хозяина провинциала и удивлением в его круглых глазах. «Черт возьми, Кестер, у вас седая прядь. Как это я раньше не заметил?» «Мне всегда нравились Мэж бланш «Не сочтите за грубость, но как она появилась? Сразу?» «Нет, не сразу». «И чем вы объясняете это?» «Попробуй-ка, поголодай», — вертелось у Кестера на языке. Но он ответил, «Хм, «Право, не знаю». «Но это замечательно. Еще омлет». Я часто жалею, что сам не пошел на сцену Ах, какая жизнь, какая жизнь Если иметь такой талант, как у вас Какая... Сигары? Подайте нам кофе и сигары Вечером обязательно приду вас посмотреть Надеюсь, вы пробудете здесь еще неделю Ах, какая жизнь Восторг и аплодисменты «Игра мистера Кестера выше всех похвал. Это подлинное искусство. Оно то-то и то-то!» Молчание собеседника вывело Кестера из задумчивого созерцания колец табачного дыма. Брайс Грин сидел неподвижно, держа в руке сигару и приоткрыв рот. Взгляд его блестящих и круглых, как морские камешки, глаз — Был устремлен вниз. Он глядел куда-то ниже края скатерти. Что с ним? Обжег себе губы? Ресницы, у с грина, дрогнули. Он поднял глаза на Кестера и, облизнув губы, как собака, неуверенно сказал. «Послушайте, дружище, не обижайтесь, но вы что, совсем намели?» «Я... если я могу быть полезен, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы же старые знакомые и, и, и все такое». Взгляд его выпуклых глаз опять устремился на предмет, и Кестер посмотрел туда же. Там, у ковра, он увидел свой собственный башмак. Башмак ритмично покачивался в шестидюймах от пола. «Трещина!» «Как раз посередине, между носком и шнуровкой, две большие трещины!» «Так и есть!» Кестер знал это. Хорошие башмаки. Он играл в них Берти Карстера в простаке перед началом войны. Его единственная пара, кроме башмаков доктора Доминика, которые он очень берег». Кестер отвел глаза и посмотрел на добродушное, встревоженное лицо Брайс Грина. Тяжелая капля оторвалась у Кестера от сердца и затуманила глаз за моноклем. Губы его искривились в горькой усмешке. — Нет, зачем же? — Благодарю. — Извините, мне просто показалось... Глаза Брайс Грина снова устремились... Но Кестер уже убрал ногу. «Очень сожалею, дружище, но у меня свидание в половине третьего. Чертовски рад, что встретил вас. До свидания!» «До свидания», — произнес Кестер, очень признателен. И Кестер остался один. Опершись подбородком на руку, он невидящим взглядом смотрел через монокль в пустую чашку. Один со своим сердцем, Своими башмаками, своей жизнью и будущим. — В каких ролях вы выступали в последнее время, мистер Кестер? — Я не так много играл. То есть я хочу сказать, что роли были самые разнообразные. — Понятно. Оставьте ваш адрес. Сейчас не могу обещать вам ничего определенного. — Я бы мог э, почитать вам что-нибудь. — Может, послушайте? — Нет, благодарю, это преждевременно. — Нет. Ну что ж, надеюсь, что смогу пригодиться вам позже. Кестер ясно представлял свои глаза во время этого разговора с антрепренером. «Боже, какой взгляд! Ах, какая жизнь! Собачья жизнь! Все время ищешь, ищешь, ищешь работу! Жизнь бесплодных ожиданий, скрываемой нищеты, тяжких разочарований, голода». Официант, неслышно скользя вокруг, приблизился к Кестеру. Вошли две молодые женщины и сели за столик у двери. Кестер заметил, что они посмотрели на него. До его обостренного слуха донеслось. «Конечно, это он!» — шептали они. «В последнем акте! Разве не видишь? Мэш-бланш!» «Ах, да, это он! Не правда ли?» Кестер выпрямился, поправил монокль. На его губах заиграла улыбка. Они узнали в нем доктора Доминика. «Разрешите мне убрать, сэр?» хм, «Разумеется. Я ухожу». Кестер поднялся. Молодые женщины пристально смотрели на него. Элегантный, слегка улыбаясь, он прошел мимо них как можно ближе, чтобы они... Не увидели его рваный башмак. Мы читали рассказ Джона Голсуорси «Рваный башмак».